Глава 11 Свят Георгий в обое на лихом сидит коне, Держит в руце копия, тычет змея в жопие. Эта тощая востроносая дамочка была древнейшей приятельницей Алисы. Кажется, еще в детском садике на горшочках рядом сидели. Тянула свое зрелое девичество в компании с престарелой своей матушкой Неподалеку от нашего жилища И частенько забегала к нам пошушукаться Насчет районного начальства А покончив с этой волнующей темой Уединялась с Алисой в нашей спальне Где и предавались они, как я понимаю Специфическим разговорам Не предназначенным для грубых мужских ушей Не могу сказать, чтобы она мне была противна Так иногда смешила и слегка раздражала Сплетенки ее временами были интересны А уж в тот вечер я слушал ее в оба уха стараясь не пропустить ни слова. Да и как было не слушать? Началось с того, что сразу после обеда в свой кабинет быстрым шагом проследовал сам первый, за ним по пятам кнут, а за кнутом, едва не наступая ему на заднике, этот самый, который так подвел нас с газетой, Волошин. Представляете, я его едва узнала. Только по этой его черной повязке на глазу. Лысый как чайник, физиономия голая — Смотреть неловко, честное слово, и глаз сверкает. Поистине бог шельму метит. В приемной уже дожидались трое посетителей, все директора совхозов, они было вскочили, но первый поприветствовал их взмахом руки и бросил на ходу «Сидите, товарищи!» И дверь в кабинет закрылась. Как и о чем происходил у них там разговор за закрытой дверью, секретарша не знала. Минут через десять дверь распахнулась, и в приемную вышли, Сначала Волошин, и почти сразу за ним Кнут. Волошин остановился у стола секретаршей и оперся на его край рукой без пальца. Кнут двинулся к выходу в коридор, но приостановился возле Волошина и произнес негромко. «Вот так, Волошин!» «А будешь трепыхаться, возьмемся за тебя по-настоящему. Тогда взвоешь!» Сказавший это, он обычной своей неторопливой походкой пересек приемную и удалился. В приемной воцарилась тишина. Посетители старательно отводили глаза от Волошина. Секретарша принялась перебирать какие-то бумаги. Э, «Ей-богу, товарищи, не знаю даже, какие. Всегда мне в таких ситуациях ужасно неловко. Двадцать лет там служу, а привыкнуть ну никак не могу, представляете?» И тут раздался звонок, призывающий ее в кабинет. Она вскочила. «Тут надо отметить одно обстоятельство». Кнут известен был в райкоме тем, что вечно забывал закрывать за собой двери. Вот и тут дверь в кабинет он за собой только прикрыл, оставив изрядную щель, а дверь в коридор оставил нараспашку. И так секретарша на звонок вскочила и вдруг увидела, что один из посетителей уставился на Волошина дикими вытаращенными зенками и откинулся на спинку стула, загородившись портфелем. Она тоже взглянула на Волошина и ужаснулась. Он был синий, товарищи. Представляете, синий, как покойник. Глаз его налился кровью. Лысая голова втянулась в плечи. Лысина покрылась обильным потом. Губы искривились. Он прошипел несколько омерзительных слов. И его всего перекосило. По словам секретарши, у нее от ужаса потемнело в глазах. Будто тьма рухнула. И в этот самый момент из коридора послышался грузный грохот, словно упало что-то тяжелое и объемистое. И кто-то хрипло завопил. И совершенно как эхо из кабинета первого донесся пронзительный визг. В коридоре затопали и заголосили, а дверь кабинета распахнулась, и в приемную буквально вывалился наш первый. Он прижимал ладонь к щеке, между пальцами бойко стихали густые красные струйки. «Врача!» — пробормотал он. «Немедленно! Врача!» Его качнуло. Посетители, оправившись от столбняка, кинулись к нему и, втащив обратно в кабинет, уложили на диван. Секретарша оказалась на высоте. Выхватила из шкафчика полотенце, смочила из графина и наложила на прожженную щеку. Затем, приказав посетителям держать и прижимать этот компресс, кинулась к телефону. И представьте, товарищи, в скорой уже знали. Машина уже выехала. Конечно, никакой мистики не случилось, а скорую вызвали минуты раньше для Кнута, который сверзился с лестницы. А с первым случилось такое несчастье. У него был любимый красно-синий карандаш, толстый, всегда остро заточенный с обоих концов. Когда Волошин и Кнут удалились, он взял этот карандаш, чтобы сделать пометки в перекидном календаре. И тут ему вдруг стало дурно. Он еще успел дать звонок секретарше, потерял сознание и упал лицом вперед. И карандаш пропорол ему щеку насквозь. Хорошо, что не в глаз, простодушно присовокупила наша старая дева. Если судить по одновременности шумов и криков, донесшихся из коридора и кабинета, Кнут пострадал в те же самые секунды. Он неторопливо поднимался по лестнице на третий этаж, снисходительно с кем-то беседуя, вдруг замолк на полусловие, слабо помахал руками и покатился по ступеням вниз. Набежали врачи и санитары, прибыли чины из всяких органов, начались расспросы и допросы, в общем кутерьма получилась страшная. Да и то сказать, буквально в одну секунду вышли из строя два руководителя райкома. Тут, дорогие товарищи, забегаешь. А что случилось с Волошином? — спросил я, когда она, отговорившись, погрузила свой востренький нос в чайную чашку. — С Волошиным? — переспросила она с удивлением. — А что с Волошиным? — Ну как же. Он же был в приемной, когда началась вся эта, как вы говорите, кутерьма. Вы же рассказывали, синий, как покойник, весь в поту. Он тоже свалился? Ему-то оказали помощь? Секретарша поставила чашку и поглядела на меня, затем перевела взгляд на Алису. «Ну, откуда я знаю? Я о нем тогда и думать забыла. Все кричат, бегают, кровь хлещет. Если он и свалился, то отлежался, надо думать. А может, и его врачи пользовали, откуда мне знать? Не до него нам там было, товарищи, дорогие». Мысль о том, что Воложин тоже претерпел в этих странных обстоятельствах, не вызывала как будто сомнений, хотя смутная идея совершенно иного толка и возникла тогда же в голове моей. Такой уж одиозной фигурой представлялся мне Ким, но идея эта была поистине сумасшедшей, и я поспешно погасил ее, едва она вплыла в мое сознание. «Ладно, барышня», — произнес я, поднимаясь, «вы здесь чирикайте и развлекайтесь, а у меня еще срочные дела». Я ушел к себе и позвонил на работу. Дежурный врач оказался полностью в курсе и вовсю кипел ядовитейшим сарказмом. «Еще бы! Одним махом два секретаря!» Террористы не дремлют, шашки наголо, скальпели на изготовку, примкнуть к листиры. Наш славный первый взялся за специально оборудованный карандаш, мгновенно отключился и очнулся с карандашом в щеке. Еще и правый клык расшатал. Проверить карандаш на ядовитость, а пролитую на боевом посту кровь на содержание алкоголя. Доблестный кнут давал на лестнице руководящее указание некоему замухрышке клубом. Был оглушен порцией нервно-паралитического газа и очнулся на нижней ступеньке со сломанной ключицей и с фингалом во лбу. Фингал явно экспортный по спецзаказу. Оба пострадавших тщательно обслужены нашей передовой медициной. Рана на шее зашита, рука на перевязи, фингал оставлен дышать свежим воздухом. В настоящее время они сидят или лежат по домам. Больницу навестил некто компетентный, понюхал, поспрашивал и удалился с физиономией, на кой явственно читалось, что дело здесь нечисто. Ким Волошин, да, упоминался. Мало того, создалось впечатление, что с точки зрения компетентного товарища он столбом возвышается над кучей прочих свидетелей. В больнице не появлялся, куда делся, неизвестно. Кажется, его разыскивают. И беда не приходит одна. Недавно позвонил Хмырь, заведующий райторговским складом, и сообщил, что тоже чувствует себя неважно. Происками идеологических врагов посажен на гвоздь, порвал брюки, а может и не только брюки, а может и совсем не брюки. на скорая помощь. В таком духе дежурный бывший Вася Кот и бывший врач скорой мог продолжать до бесконечности. Но я ему мироволил, потому что врач он был талантливый. Я обозвал его пустобрехом и положил трубку, и буквально через минуту мне позвонил главный. Его, конечно, уже известили. «Совпадения случаются, Алексей Андреевич», — рассудительно объяснил он мне. «Двоих накрыло одновременно хотя бы и таких значительных лиц, то ли бывает. А помните, в прошлом году на стадионе подломилась сгнившая скамья? Тогда разом пятеро покалечились. Знаю, знаю, райком не стадион, и все же не будем паниковать, Алексей Андреевич, не будем впадать». «Ну, я и не паниковал. Но оказалось, что я не люблю совпадений» утром выяснилось что ему и сильно умовичу совпадение не нравится расспросив меня в подробностях он некоторое время молчал тихонько трубя через губу потом проговорил у грюма все таки жаль что нельзя поговорить с этим волошиным впрочем вскоре выяснилось что с волошином говорили мы бы об этом не узнали если бы не с тогда еще лейтенант милиции тот самый по милости которого я сейчас сижу за машинкой Он довольно регулярно полеживал у меня по поводу своего маленького сердца. Хороший был парнишка, благожелательный и в меру доверчивый. И завоевал он меня тем, что охотно развлекал криминальной хроникой Ташлинска. Так вот, через несколько дней после события в райкоме он явился ко мне на чекап, получил обычные уколы в обе ягодицы и сообщил по секрету, что компетентным товарищам все же удалось разыскать Тима в тот же вечер. Он сидел у себя дома, пил с соседом барматуху и ругался по-черному. Непрошенным гостям он объявил, что если секретарий стукнула, то по заслугам есть бог на свете. А вот за что стукнуло его, Кима, он не знает и считает это упущением. Еще из беспорядочной этой беседы выяснилось, о чем шел разговор. Ким потребовал от райкома извинений за незаконное увольнение из газеты, восстановление на работе и денежной компенсации за вынужденный прогул ну и конечно где залез там и слез а в скором времени случилась собачья бойня